Маг с улыбкой склонился в глубоком поклоне и на кривом саторском языке произнес «Рады вашему участию в сделке». Рядом с ним в таком же поклоне склонился гуль. «Вези рыбу, южанин!» Кивнул офицер снабжения, довольно хлопнув по телеге, полный мешков с крупой. Буквально несколько минут назад солдаты закончили осмотр и резво перекидали продовольствие себе в телегу. «Если решишь привезти мясо, то, сразу говорю, у нас полно запасов вяленой юситар». Мы возьмем только скот живьем. Скот – очень прихотливый товар. Развел руки гуль. Рыба действительно будет более уместна. Более уместно, повторил военный и усмехнулся. Говоришь, как обнищавший вельможа. В твоем роду не было вельмож? Нет, но я был в учениках у одного. Бесстрастно соврал гуль, пользуясь памятью мертвого тела. От него он охватался. Вояка кивнул и, махнув рукой на прощание, скомандовал солдатам отправляться в лагерь, после чего сам, неспешным шагом, отправился за ними. «Императора портянки!» – пробормотал гурт, стоявший рядом с пустой телегой. «Я чуть не обделался со страху. Я думал, нас сейчас на копье поднимут». «Поменьше болтай!» – оборвал его маг и, пройдя мимо телеги, махнул остальным воинам. «Уходим!» – солнце уже перевалило зенит. Попытался отговорить его десятник, но темный подмастерье был непреклонен. «Уходим», — я сказал. «С нажимом», — произнес он. «Нас проверили магии четыре раза. И непростой. Я такой даже не читал. Сильная?» «Нет, но там ее много. Минимум два мага в лагере. А это уже приговор, если они заметят, что с нами что-то не так». «А что с нами не так?» Вмешался в разговор Жак. «Трупы вместе с нами живые. Вот что не так». Буркнул на него Гурт и, взволнованно оглянувшись, спросил. «А сейчас они заподозрить не могли?» «Не должны». Парень облизнул губы и оглянулся на удаляющуюся телегу. «Я всех трупов под личиной спрятал, но, повторю, такой магии не знаю». «Вар, ты живым скажи, чтобы они не торопились и картины не портили. Мы с Ленью уходим», — начал инструктировать его старший товарищ. «Чтобы видно было, нам уходить не хочется. А ты, мастер, гулю прикажи. Пусть он по лагерю суетится и нас криком и пинками подгоняет». Маг кивнул, понимая, к чему уклонит десятник. «И я еще вот что спросить хотел». Десятник повернулся к тёмному подмастерье и тихо спросил. «Порча, та, что ты на крупу наложил, она саторца со, со свету сведет или только...» «Только в мужнике сидеть будут. Желудки ещё вывернет». Видя расстроенное и недоумевающее лицо гурта, он добавил. «Только вот проклятие непростое. Оно щупальца распускает. Если крупа наша хотя бы пару дней в хранении полежит, все, что за сотню шагов съестного есть, плесенью покроется». Парень с усмешкой добавил. «Ты же не забыл, в чем главная цель?» «Чтобы они с голоду кусты с корнями жрать начали», — улыбнулся Гурт. «Начнут, не волнуйся. Им кусты скоро слаще малины покажутся». «Это как-то бесчестно», — вмешался Жак. «Война», — пожал плечами маг. «Такая война».